Глава девятнадцатая Брать крепость, где засел Димур, мне совсем не хотелось. Результат неясный. К тому же могут запросто подстрелить арбалетным болтом из какого-нибудь укрытия. Мои призванные войны могут погибнуть. Многие наверняка сложат голову. Нужно будет призывать новых опять тратить на это время, в связи с чем придется снова идти на риск. В общем, хорошенько все обдумав и посовещавшись со своей ученицей, больше было просто не с кем, мы решили выманить эту сволочь наружу. Когда местные узнали о том, что нам нужна голова Димура, то сразу согласились нам в этом помочь. Они уже знали, что мы уйдем, когда прибьем их древнего врага. Люди живут в постоянном страхе за себя и своих близких, поэтому решили рискнуть. У них оставалось хоть какое-то мужество в отличие от тех, кто жил рядом с замком. План был прост. Рядом с замком имелось небольшое поселение, где любили отдыхать стражники по вечерам. Они там пьянствовали. Вот туда мы и решили нагрянуть и вырезать часть стража. Конечно же, местному Димуру это не понравится, и он попытается или послать своих солдат на поимку наглых мерзавцев, или сам отправиться нас искать. Второе наиболее вероятно, потому что Белла применит магию, о чем местные наверняка расскажут своему хозяину, как и то, что магию применила девушка, а значит не имеет к Димурам никакого отношения. Девочка молодая, следовательно, сильной быть точно не может. Чтобы стать сильным, надо долго и упорно учиться. Я свои способности показывать не собирался, это пока незачем. Покажу, когда Димур выйдет из крепости. «Брать с собой призванных воинов я не стал. Подождут в лесу. Мы с местными справимся. Не стоит лишний раз настораживать врагов. Пусть думают, что тут просто объявилась какая-то макгесса-одиночка. Вполне вероятно, что Димур захочет подчинить ее себе или превратить в лича, что, в принципе, одно и то же. Кстати, мне бы тоже не помешало обзавестись своим личом, благо я знаю, как это делать». По сути, мы сейчас одни против всего мира, а значит, пора собирать армию не только из призванных воинов, но и из простых людей. Первая партия нежити была готова, ими стал поисковый отряд. Я не стал делать из них тех мертвяков, которые после серьезной активности очень быстро умрут окончательно. Они у меня немного попроще. Зато понимают команды и могут сражаться. Зачатки памяти остались. Если их не изрубят или не уничтожат такой же некромант, то могут служить довольно долго. Раньше я подобной свиты не обзаводился, так как опасался настроить против себя людей или просто напугать своих подданных. Да и не было в этом особой нужды. Сейчас меня вообще ничего не держит и не ограничивает, буду делать то, что душа пожелает». Вечером, когда начало темнеть, мы переоделись в одежду павших воинов местного димура и направились в сторону поселения, стараясь, чтобы Белла держалась внутри нашей компании. Конечно, маскировка так себе. Тут друг друга все знают, но мы не собираемся долго торчать в деревне. Нужно быстро добраться до корчмы, вырезать там стражу, после чего отправляться обратно и ждать реакции димура. Само собой, селяне сразу поняли то, что мы не местные. Только зашугали их основательно. Они не поспешили сразу на доклад к своему господину. Старались просто сами скрыться в домах и ждали, когда чужаки уйдут. Никакого сопротивления или еще чего-то. Полная покорность и жуткий страх перед неизвестными. В общем, до нужного места мы добрались очень быстро. Деревушка была небольшая. Только около корчмы нас попытались окликнуть, причем сделали это подвыпившие стражники. Правда, издалека они приняли нас за своих, а когда мы подошли, то было уже поздно. Местные охотники стреляли очень хорошо, эти горе-вояки даже не смогли предупредить своих в корчме. Внутри нас никто не услышал, слишком громкие стояли крики. К сожалению, в корчме все пошло не самым лучшим образом. Стражников перебить смогли, их было мало, но сами потеряли одного человека. А еще двоих пришлось подолечить. Белла разошлась не на шутку, умудрившись поджечь корчму. Впрочем, нас это не сильно заботило. Свое дело мы сделали и помчались на улицу, а вскоре скрылись в лесу, оставив позади себя разгорающийся пожар. Думаете, пойдут за нами? спросила у меня ученица, когда мы уже находились в лесу, наблюдая за суетящимися в поселке людьми. «Завтра посмотрим. Каким бы смелым ни болотать Димур, сегодня в ночь вряд ли пойдут. Наверняка подыхать не захочет, несмотря на то, что сможет переселиться в другое тело», — ответил я ученице. «А бой в темноте — не самое лучшее занятие, сама знаешь. В общем, посмотрим, что завтра будет». «Господин Мак!» — обратилась ко мне наша новая знакомая. «А если Димура убьете, вы станете брать штурмом замок?» Надо сказать, что замок вообще не впечатлял. «Без орва, сам совсем небольшой. Я смогу его просто разнести до основания, если им мешать не будут». «А нужно?» — ответил я вопросом на вопрос. «Если вы нам поможете всех вояк перебить, мы дадим вам проводника. У нас есть умельцы. Вам ведь нужны знающие люди-переводчики. А мой племянник тоже хорошо знает язык Димуров». Заискивающе посмотрела на меня старуха. «Посмотрим. Пожалуй, я плечами. Может быть, поможем». Все случилось так, как мы и предполагали. На следующий день мне удалось увидеть Димура, восседающего верхом на белом жеребце. Ну, прямо рыцарь, без страха и упрека. Похоже, очень самовлюбленный тип. Хоть и сидит в какой-то дыре но носа отсюда не показывает. Хотя, что мне известно об иерархии Димуров? Почти ничего. Возможно, это вполне нормальное явление. В деревню этот хлыщ ехать не собирался. Сразу же направился в сторону леса. Само собой, поехал он не один, а с отрядом в который входило около полутора сотен призванных существ и пара десятков местных вояк. Ну и еще охотники. Видимо, они будут искать наши следы. Несмотря на возможную опасность, я все же решил рискнуть и не применять магический посох. Попытаюсь так справиться. Сразимся в равных условиях? Ну, почти. Магическую защиту я все же поставлю от греха подальше. Вот тоже интересно. Это же крупный отряд. Неужели эта деревня сможет всех прокормить или тут такие хорошие урожаи? А может они больше охотой и рыболовством промышляют и кормят призванных воинов мясом? Они вообще ребята неприхотливы, едят абсолютно все, что дают и не жалуются. Далеко уходить не стали, устраивать засаду тоже не планировали. Часть своего отряда я отправил в тыл неприятеля, чтобы не дали уйти Димуру, если я все же не справлюсь. С другой стороны, если мы сойдемся с ним в магическом поединке, уйти у него уже не будет возможности. Если только он меня не прибьет. А если он просто развернется и попытается удрать, я его тут же убью. Отряд противника двигался одной плотной группой, что вполне меня устраивало. Посередине этой группы верхом на жеребце ехал сам Димур. Вот ведь придурок, неужели он настолько силен? Обычная стрела, опущенная ему в голову, запросто сможет его убить, достаточно просто повредить мозг. Наши союзники в бою почти не участвовали. Они дали залпы из луков по врагу, после чего на отряд противника навалились мои призванные воины, которых было больше, чем у моего оппонента. Надо сказать, что на лице Димура я заметил некое беспокойство. Наверное, он подумал, что на него напал сородич, вот и испугался. Впрочем, вскоре ему стало не до размышлений, и он нанес первый удар. Отклонить заклинание Димур успел, но тут же последовал другой, а потом снова и снова. Уже после третьего удара мне стало понятно, что это слабый противник. Он ушел в глухую оборону, постоянно пятился назад, явно желая сбежать, но такой возможности у него не было. Его вояки не могли ему помочь. Они завязали среди моих воинов и умирали один за другим. Если быть предельно откровенным, я мог быстро закончить бой, но не хотелось сильно повредить его тушку. Мне нужны лечи. В конце-то концов, некромант я или кто, вот он и будет у меня первым. Все же вскоре Димур не выдержал и решил просто сбежать. Этот дурак развернулся и попытался нырнуть в какую-то канаву и уйти по ней. Тут-то я его и захомутал. Просто обездвижил, когда для этого подвернулся идеальный момент». К этому времени бой почти закончился, это я был занят Димуром, а вот моя ученица вовсю уничтожала пехоту противника, которая очень быстро закончилась. Убила Димура просто. Ударил его ножом в сердце. На этом битва закончилась, а его душа была мною захвачена. Надо сказать, что новый пленник мне очень понравился. Это был не тот гордый Димур, а трусливая тварь, боящаяся смерти. Он сначала взвыл от злости и попытался пробить магическую преграду. Бился, как муха, о стекло. А после сел на землю и завыл, обхватив голову руками. «Какие нынче слезливые души пошли!» усмехнулся я, подойдя к этому неудачнику. «Тебе сколько лет?» «Видно, вскоре до него дошло, что еще не все потеряно, и со мной можно попробовать договориться». «Забавно, но почему-то именно те, кто запросто убивает кучу людей, сами попав в опасную для жизни ситуацию, тут же превращаются в жалкое дерьмо и готовы ползать на коленях, лишь бы сохранить свою никчемную жизнь». «Вот и этот Димур такой же. Мне уже многое рассказали про него и про то, как он любил издеваться над людьми. Сам не брезговал пытками за малейшую провинность». «Отпустите меня! Я сделаю все, что скажете, только не убивайте!» — затрахтил он. Хотите забрать эти земли себе? Забирайте, они мне не нужны, я найду другие. Только не убивайте. Где находится святилище, откуда Димуров отправляет в другие миры? задал я самый интересующий меня вопрос. — Это далеко отсюда, мой господин! — тут же затараторил пленник. — Я знаю туда дорогу, я покажу ее. Вы сами хотите руководить вторжением на другие планеты? Так я помогу, клянусь, там серьезная охрана, а главное, у них очень сильный маг. Даже вам трудно будет с ним справиться в одиночку, точнее, с вашей спутницей. — А что будет, если это святилище уничтожить? — задал я новый вопрос. Видно, до него только сейчас дошло, что я не один из них. «Странно это. Другие димуры почти сразу это видели, а вот этот, наверное, был слишком напуган». «Ты не из наших?» – обвинительно ткнул он в меня пальцем после недолгих раздумий. «Ты чужой!» «И что дальше?» – усмехнулся я. «Теперь говорить не будешь. Так тут полно димуров. Оказавшись в такой же ситуации, как ты, кто-нибудь все равно мне расскажет, что я пожелаю». Разумеется, говорить он стал, причем тараторил без умолку. Приходилось его часто перебивать, чтобы вернуть беседу в конструктивное русло. Много удалось узнать из иерархии димуров. Они делились на рода, правда, называли это по-другому. И да, эти ребята любили повоевать друг с другом. Например, этот из павшего рода, растерявшего всю свою силу, а вместе с ним и влияние. Он оказался беглецом, нашел себе место и обосновался тут, подальше от остальных, чтобы не прибили. Меня подобно радовало, как и то, что многие в этом районе тоже одиночки, Но ну а если встречались рода, то они были очень слабыми. Также удалось узнать, зачем Димуры отлавливали людей, а потом их куда-то девали. Тут тоже все было просто, эти сволочи активно занимались магией. А еще постоянно испытывали, как то или иное заклинание действует на людей, а по результатам испытаний придумывали новые, куда без этого. Само собой, после таких опытов никто не выживал. Некоторые димуры вообще не призывали себе воинов. Они создавали вампиров, что меня слегка насторожило. Больно эти твари были шустрыми и очень опасными. Этот доходяга создавать вампиров не умел, слишком для этого слаб. В общем, димур мне попался очень информативным. У меня даже возникла мысль о том, что можно взять его с собой. Смущало только одно. Эти души могли как-то сбегать от своих хозяев. Я узнал об этом в одной книге. А кто знает, что ему придет в голову? Он может мне помешать, а врагов за спиной лучше не оставлять. Это я уже давно усвоил. После долгого допроса я его окончательно уничтожил и при этом не испытывал никакой жалости. Беллия рассказала о том, что удалось узнать. Она чуть ли не приплясывала рядом со мной от нетерпения. Получается, если мы разрушим святилище а это большое магическое сооружение, то у димуров уйдет очень много времени на постройку нового, если они вообще смогут это сделать. А те, кто уже находился в нашем мире, в случае поражения не смогут снова удрать к себе, что радовало. Пусть их там всех поубивают, чтобы другие не решались к нам соваться. К нашему великому сожалению о втором святилище мой пленник ничего не знал. Точнее, он не знал, действует ли оно до сих пор или нет. Придется побеседовать с более информативными димурами. Вдруг еще что-то выясним. Свое слово я сдержал. Помог местным захватить замок. Правда, боя не состоялось. Ворота и так открыли. Я вышел к стенам в сопровождении всего нашего отряда, из-за чего меня приняли за очередного димура, посчитав, что просто поменялась власть. Мне в ноги сразу бухнулся какой-то мужик, тут же отхвативший по морде от одного из местных бойцов, а я равнодушно прошел мимо. Теперь это не мои проблемы. Сейчас у меня была другая задача — усилить свой отряд, создав лича. Что тоже дело нелёгкое и для меня новое. Раньше подобным не промышлял. Нам в дорогу нужны кое-какие припасы, хотели пополнить их в замке, но этим пусть пока занимается Белла. Задерживаться надолго в замке не станем, нас ждет дорога и, думаю, что тяжело. Нужно долго идти по захваченным Димурам и землям. Четыре дня мой отряд находился в этом замке. За это время я смог увеличить его численность, а наша союзница, ушлая старушка, смогла подмять всех под себя. Она вроде бы даже обозвалась дворянкой, мол, теперь это ее владение по закону. У местного дворянина был сын, который скоропостижно скончался, его организм не перенес удара меча. Как уже было сказано, на местной разборке мне было наплевать. Благо, что старуха не наглела и не пыталась как-то на меня давить, понимая, что подобного может просто не пережить. Кстати, она сдержала слово и подтвердила, что отправит вместе с нами одного из своих племянников. Это был взрослый мужчина и умелый охотник, хорошо знающий язык Демуров. Думала, что больше не увижу эту старушку, но нет, она тоже вознамерилась идти с нами. Мы уже наметили маршрут, дорога тут, по сути, была всего одна. Так что по пути нам придется захватывать новые земли. Вот старуха и решила, что от такого подарка грех отказываться. Мы прибьем Димура, она объявит себя госпожой и станет править. Надо сказать, у нее получалось подминать под себя людей. Присягнули все, но, скорее всего, сказывалось наше присутствие. Неизвестно, как себя поведут ее новые подданные, как только мы отсюда уйдем. Впрочем, если снизят налоги, то ее будут слушаться. Только интересно, что она станет делать, если сюда нагрянут новые Димуры? «Посовещавшись с Беллой, мы решили уничтожать всех Димуров, которые повстречаются нам по пути. Верных им людей станем обращать в нежить и будем пополнять ими свою армию. Кстати, создатели Ча у меня получилось. Теперь у нас в отряде три мага, что радовало. Буду и дальше подобное делать. Неизвестно, сколько Димуров находится в святилище. Если для них это такая ценность, то, скорее всего, немало. Этот вопрос тоже следует прояснить». Думаю, по мере приближения к нашей цели мы будем знать все, что нужно. Была мысль идти скрытно, обходя замки стороной, но не получится. Тут ведь имеются люди, которые верно служат своим хозяевам. Если обнаружат чужаков, то все об этом расскажут и станут на нас охотиться. Лучше становиться сильными и убивать всех первыми. К этому уже не привыкать».